Часть пятая. Госпожа Гарм, пожалуйста, успокойтесь. Так замок великана. Ка а я прибежала на крик и увидела объетую и синим пламенем великую грешницу и ее сгорающего подчиненного. Госпожа Гарм, как же так, а? Разгневанная Гарм повернулась, и взгляды, которые не могли встретиться, пересеклись. Между синих волос на девушку смотрели красные глаза. Кто? Это лицо. «Неужели Айя?» Я была не меньше удивлена, чем Гарм, увидевший ее лицо. Выжженное лицо синевласой великой грешницы восстановилось, и оно было таким же, как у Аи. В красных точно крови в глазах была ненависть, голубое пламя, голубое ожерелье и глаза Гарм до того, как лицо было обожжено. Деревня, окутанная пламенем, голубое ожерелье и глаза с кровавыми глазами ее сестры. Эти глаза, точно отражение, были ужасно похожи. «Неужели она моя сестра? А я? Почему ты здесь?» Радоваться возвращении воспоминаний было некогда. Вернувшее зрение гончая тяжело дыша подошла к девушке. Девушка не знала, что было в прошлом, но если Гарм — ее сестра, она не могла позволить убить себя. А я развернулась, чтобы бежать, но звериному проворству Гарм она была неровнее. Когтистая рука схватила ее тонкую руку. «Ха! Пустите! Постой!» «Я даже мечтать не могла, что встречусь с тобой!» «И рада нашей встрече!» «А? Что? Госпожа Гарм? Так меня теперь зовут!» Почему-то Гарм сейчас разговаривала дружелюбно и опустила смущенное, только что вылеченное лицо. «Со мной после того тоже много всего случилось. Я отбросила старое имя, Поэтому прости, а я. Ты тоже зови меня Гарм!» «Что это за лицо? Что за поведение? Кто она такая?» «Так странно!» Еще недавно мое лицо было выжжено...» «А, ну не переживай. Я его сама сожгла. Так я сама себя...» Она разговаривала так, будто знакомой всем Гарм не было, словно не встретились через много лет снова. «Может, это она...» «Забрала мои воспоминания...» Если бы замок Великана забрал ненависть, если бы Гарм не завладела пламя ненависти, и она бы сблизилась с ней. со странным дружелюбием Гарм говорила ей. «Когда я тебя потеряла...» Не было дня, чтобы я себя не винила. Чтобы встретиться с тобой вновь, я думала прийти в этот замок». В словах дружелюбный Гарм ощущалась любовь к семье, которую разлучила смерть. «Тогда она должна меня ненавидеть. Из-за меня она умерла. Но кое-что случилось. Горяшник, прикидывающийся героем, вылечил моё лицо против моей воли. Правда, благодаря этому я вновь смогла увидеть тебя». «Неужели? Что, ты его знаешь? Да». Этот злодей рушит порядок замка Великана. «Злодей? Тебе не о чем переживать, Айя. Я убью его и всех своих некомпетентных подчиненных, Обещаю!» Гарм улыбалась ей от всего сердца, но слова, сказанные с доброй улыбкой, так не соответствовали великой грешнице гнева, что Аи было больно. Было очевидно, что Ред и Гарм уже встретились, и, похоже, у парня ничего не получилось. Неожиданная перемена Гарм и то, что из этой яростной гонщи появилась Айя, пугало еще сильней. Но сейчас хотелось больше узнать о Редди, а еще я не собиралась отводить взгляд от Гарм, своего прошлого и своего греха, потому начала разговор. А, госпожа Гарм, я. Точно! Возвращаю это тебе! Она всегда была у меня вместо оберега! Она протянула ожерелье, которое все это время носило. Синий камень напоминал отполированные дни реки стекло, если бы у Гарм были не растрепанные волосы, он бы точно ей подошел. Это ожерелье. «А, простите, оно мое? «Да, в воспоминаниях. Давно ты хотела знак героя. Это реплика, сделанная мной». Герм не замечала задачности Аи и смущенно отдала ей жерелье. «Когда-то давно герой спас нашу деревню. Ты тогда захотела стать, как она, истинным героем. Не помнишь?» «Вот как. Я героем. Я до сих пор хочу стать истинным героем, правда, получается, не очень. Даже одну подделку убить не могу». Ее собственное отражение и лицо Гарм вызвали воспоминания, но почему-то ожерелье никаких эмоций не вызывало. «Кстати, мои почненные, отправленные на поиски подделки, так и не вернулись. Чем они?» «А, точно. Я их всех убила». «Госпожа Гарм, не надо было так с ними. Во всем этом виновата...» «Несоответствующие жизни не заслуживают. Ты должна это понимать. Для злодеев нигде нет места». «Как же так?» Злодеям ведь тоже нужен шанс исправиться. Нет! Я уверена, когда я сжигала подчненных, мое пламя и скопление становилось все сильнее. Уверена, подчненные благодарны за то, что я их сожгла. «Умерев фраз, вы должны были понять. Смерти никто не рад. В мире есть то, чего нельзя делать, даже если это стоит тебе жизни. Терпе боль ответила Айя, а Гарм добро улыбнулась и безумно заговорила: Нет, они рады! Все правильно! Ведь мы Цербер. Простите. Если бы меня не было, вы бы не сошли с ума. О чем ты? Это не из за тебя. Во всем виноват этот фальшивый герой и аргентом. А я услышала слово, которое вызвало резь в ушах. Даже если бы гаром вылечили лицо, она бы не видела Айо, она бы не слышала ее голос. Когда ее лицо было уничтожено, и она видела и слышала лишь безумие. Точно, тебя ведь только убили. Эти великие грешники, наносящие вред замку великана, «Когда найду их в следующий раз, сожгу!» «Вот как. Айя, это я. Я убила мою сестру. Это была я. Ах, Айя, бедная. У тебя забрали столько воспоминаний. Айя, почему-то от тебя пахнет этой великой грешницей лени.» Атмосфера вокруг гарм переменилась. Нет, правильнее сказать, что она стала прежней. Принюхиваясь, она посмотрела своими красными глазами на Айю, И видевшая это, девушка поняла, что допустила фатальную ошибку. У Аи забрали воспоминания, но не как у Гаром. Сейчас перед ней была не сестра из ее воспоминаний. Ах ты! Притворилась ей, как мерзко! Где твой стед? Вокруг возбужденный Гаром снова разгорелось пламя. А я тут же отошла от нее, но даже непривычная к сражениям девушка поняла: пламя гнева Гаром стало сильнее, чем было раньше. Заодно я могу поблагодарить подделку! Благодаря тому, что он вылечил мое лицо, я снова могу истязать свое тело огнем. Гарм была в огне, как когда ее связали цепью, айи, и при этом она безумно ревела. Вот оно это чувство. Да, наказать меня сильней, тогда я буду ближе к тому, чтобы стать истинным героем. Прекратите, это же я виновата, из-за того, что я вас не защитила. Потому вам ни к чему злиться. Чё ж, сплошные глупости. «Обвиняя себя, ты просто хочешь, чтобы тебе стало легче!» «Нет. Правда. Это все из-за меня. Да, аргентом, это из-за тебя. Ты... Ты должна была умереть. Если кому умирать, то тебе. А я мертва. Почему?» С криком гаром расходилось синее пламя. Оно могло сжечь преступников, а теперь опалило проход. Раньше она болезненно относилась к повреждению замка великана, а теперь своими руками выжигала его, точно стала зверем». Растворившемся в собственном гневе. Но ты, ты, ты! так ты я о ней забыла! Как же так? Твой грех даже для замка Великана слишком огромен! Ничего вы не понимаете. Все же говорится не выйдет. Гарм никого не могла простить. Монстров, спаливших деревню, мир, где живут эти монстры, изолированных от мира преступников, себя оставшие преступницей, потому все надо было сжечь, только так она и могла. Когда сталкивается с чем-то непонятным, человек испытывает страх. Потому Рет испугался, Асине, и потому ее не боялась гарм. Понятно! Какие же жалкие! Мы обе! Хватит! Вместо этого лучше скажите, что с героем с рыжим парнем! Вместо этого! Ахая, твои слезы не прекратятся! Я заставлю тебя сожалеть! Не выходит, все же она безумно! Господин герой! Господин Рэд, где вы? Осмотрев горящее пространство, она так и не увидела его короткие рыжие волосы. А совсем обезумевшая Гарм стала бить колями в руках по голове, а от ее страданий синее пламя только распалялось. А! Аргентом, я тебя ни за что не прощу!» «Это предел, ничего не поделаешь». А, пока звучали безумные речи Гарм, а я попыталась снова уйти, но тут попала в секретную дверь, хотя я не нажимала приключателя». Девушка паниковала. И тут кто-то прикрыл ей рот. Это была правая рука израненного парня, героя Реда.